Лицо румяное, желтоватое, довольно длинная борода разделена на две заостряющиеся на концах пряди. Верхняя губа выбрита, уголки рта слегка приподняты, губы сложены в улыбку, чаще всего насмешливую. Зубы сверкают белизной у слоновой кости. Толстый нос с раздувающимися ноздрями плотно врос в переносье, над которым две вертикальные складки.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 Расписывает великолепие города, необычайные обстоятельства, при которых тот возник, и по окончании завтрака заключает свой пространный монолог такими словами. «Подымайтесь, господа, и следуйте за мной, я только хочу вас предупредить». «Насчет чего?» – спрашивает Фроскален. «У нас строжайше запрещено плевать на улицах». «Да у нас и нет такой привычки», – протестует Эвернес.